Первые быстрым возницам богатые бега награду он предложил. В рукоделии искусная дева, молодая, медный ушатый с боков, двадцати двухмерный треножник первому дар. Кобылица второму шестигодовая, Неукращенная, гордая, в недрах носящая меска. Третьему мздою небывший в огне умывальник прекрасный, Новый, еще сребровидный, четыре вмещающие меры. Мздою четвертому золото два предложил он таланта, Пятому новый небывший в огне фиал двусторонний. Стал, наконец, Ахиллес, и так говорил Межахеем.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 и быстрые встали возницы. Первый поднялся в Мел, повелитель мужей знаменитый, сын Скиптроносца Адмета, искусством возничества славный. После него укротитель коней Диамет нестрашимый, троцких коней он подвел под Ермо, у Энея которых в бране отбил, а Энея тогда Аполлон лишь избавил. Третьего стал копьеносный Атрит, Менелай светлокудрый Зевсова отрасль. Коней под Еремон он подвел быстролетных, Эфу царя Агамемнона с собственным верным подаргом, Эфу, которую в дар Эхипол Анхизит Атриону дал, чтобы ему не идти на войну под ветристую Трою, но наслаждаться спокойствием дома. Богатством от Зевса был одарен он великим, И жил в Сикионе обширным. Эфусию запрягал он дрожащую рущуюсь к бегу.